Жесть восьмая. Первая битва. Год 22649. Седьмой день восьмой луны. На заре прозвучали рога. Тяжёлые молоты опустились на бронзовые гонги, призывая к битве. Жрецы, принеся в жертву 100 чёрных буйволов и 200 жеребцов, Мои сыновья молились единому вместе со мной. Солнце разлилось по небу красной зарёй, вожди проскакали перед войском, вдохновляя его на битву. Сотни тысяч бойцов издали воинственный клич, стремительно разнёсшийся по рядам. Племя Назум первым встретилось с врагом, и схватка их была ужасной. Вначале неумелые и бессильные против таинственного оружия ксипехузов войны вскоре познали искусство застигать их в расплох и уничтожать. Тогда все захилалы, дзумы, сахры, халдеи, ксизаастры пожарваны, затопили равнину и лес с рёвом, подобным гулу океанского прибоя, окружая безмолвных врагов. Всё смешалось в смертельной схватке. Только гонцы беспрерывно сообщали жарицам о гибели сотен людей и о том, как живым мстят за погибших. В этот жаркий час битвы мой быстра ноги сын Сурдар, посланный Лаумом, донёс мне, что убийство каждого сепехуза стоило жизни двенадцати наших. Тяжко стало у меня на душе, сердце моё сжалось, и лишь губы шептали: "Да будет так, если это угодно Единому". Нас было 140 тысяч, ксепихузов — около 4 тысяч, и я сосчитал, что более трети войска погибнет, однако земля останется за человеком. Но что произойдет, если наших сил не хватит? Разве это победа? С печалью шептал я. Пока я размышлял об этом, шум битвы приближался, и вот из леса выскочили наши воины, испуская отчаянные крики. Они со всех ног бежали к границе спасения. Затем из-за деревьев показались ктепехузы, и не по одиночке, как утром, а группами. Они соединились в круги по 20, спрятали свои звёзды и стали неуязвимыми. Теперь без страха налетая на наших обессилевших воинов, ктепехузы убивали их сотнями. Это был разгром. Даже самые отважные помышляли лишь об бегстве. Однако я, несмотря на терзавшую душу горечь, терпеливо наблюдал за роковым ходом битвы, надеясь отыскать способ, как обратить поражение в победу. Ибо часто я, умело употреблённый, становится противоядием. И моя вера была вознаграждена. Я заметил, что там, где людей было значительно больше, чем ксипехузов, Количество убитых людей быстро уменьшалось. Удары врага достигали цели все реже и реже. Многие из упавших вновь поднимались с земли после краткого беспамятства, а самые крепкие вовсе оставались на ногах даже после многих прикосновений. То же происходило и в других местах побоище. И я заключил, что ксепихузы уставали, и их поражающая сила ослабевала. Наблюдая за халдеями, Я подметил ещё одну странность. Врак со всех сторон окружил несчастных. Они потеряли веру в свои короткие ножи и, вырвав из земли небольшие деревца, стали пробиваться вперёд, действуя ими как пальцами. К моему великому изумлению, их попытка увенчалась успехом. Я видел, как десятки ксипехузов под ударами теряли равновесие. Почти половина халдеев вырвалась из окружения. Но странное дело, те, кто сражался бронзовым оружием, в основном в ожде, погибали едва дотронувшись до противника. Дубинки не причинили особого вреда к сепехузам, ибо упавшие быстро приняли прежнее положение и снова бросились в догонку за воинами. Мне стало ясно, что эти наблюдения очень помогут нам в грядущих битвах. А пока разгром продолжался. Земля дрожала под ногами побеждённых. К вечеру в границах ксепехузских владений остались лишь убитые да несколько сотен живых, вскарабкавшихся на деревья. Смерть их была ужасной. Ксепехуза сожгли воины в живьём, направив тысячи огней на укрывшихся в ветвях. И их страшные крики ещё долго звучали поднебесным сводом.